Кас сказал это с некоторым вызовом. Несмотря на то, что его рукопожатие отвергли, он чувствовал, особенно когда инспектор встал, что он все меньше зависит от этих людей. Он с ними играл. Он даже решил, если они уйдут, побежать за ними до ворота и предложить, чтобы они его арестовали. Поэтому он повторил, «Как же я могу пойти в банк, раз я арестован?» «Вот оно что!» — сказал инспектор уже от дверей. «Значит, вы меня не поняли. Да, конечно, вы арестованы, но это не должно помешать выполнению ваших обязанностей. И вообще вам это не должно помешать вести обычную жизнь». «Ну, тогда этот арест вовсе не так страшен», — сказал Ка и подошел вплотную к инспектору. «А я иначе и не думал», — сказал тот Тогда и сообщать об аресте, пожалуй, не стоило, сказал Ка и подошел совсем вплотную. Остальные тоже подошли к ним. Все столпились у самой двери. Это была моя обязанность, сказал инспектор. Глупейшая обязанность, не сдаваясь, сказал Ка. Возможно, сказал инспектор. Но не стоит терять время на такие разговоры. Я предположил, что вы хотите пойти в банк. «Так как вы каждому слову придаете значение, добавлю, я вас не заставляю идти в банк. Я только предположил, что вы этого хотите. И чтобы облегчить вам этот шаг и сделать ваш приход по возможности незаметным, я и предоставил ваше распоряжение этих трех господ ваших коллег». «Что?» — крикнул Ка и уставился на трех молодых людей. Эти ничем не приметные худосочные юнцы, которых он воспринимал до сих пор только как посторонних людей, глазеющих на фотографии, действительно были чиновники из его банка, не коллеги. Это было слишком сильно сказано и доказывало, что всеведущий инспектор знает далеко не все. Но действительно это были низшие служащие из его банка. И как это КА мог их не узнать? Насколько же он был занят разговором с инспектором и стражей, что не узнал этих троих. Суховатого Рабенштейнера, вечно размахивающего руками белокурова Куллиха с запавшими глазами, и Каменера с его невыносимой улыбкой из-за хронически перекошенных мускулов лица. — С добрым утром! — сказал Ка. Минуту спустя и все трое с корректным поклоном пожали протянутую руку. Совсем вас не узнал. Значит, теперь отправимся вместе на работу.